Глава семнадцатая «Ну что ты вертишься? Шею свернешь?» Устало укорил Гаврилу отцов товарищ. Сказывал же ранее, надо было ехать. Да сидел до темноты, как бы нам не заблукать. Боярич обиженно зыркнул на старого Антоху, а вот дядька Гаврилы буркнул. «Ну ехал бы ранее!» «Холопа забыть спросил!» окрысился служивый. Гаврила ожег Антоху неприязненным взглядом, но в сумраке его негодование пропало в туне, а словесно огрызаться боярич еще не дорос. Хотя не сдержался бы, если Антоха сказал бы еще чего злого дядьке, и плевать ему, если потом отец с него за неуважение к своим товарищам шкуру сдерёт, Но служивый дальше скакал молча. Дорога была плохая, и пару раз им пришлось слезть с коней, чтобы вести их за собой. В город въехали при свете полной луны, и сразу стало легче. На постоялых дворах еще шумели, но улицы уже опустели, а концы готовили к закрытию. «Фух, успели!» — облегченно выдохнул Антоха и повернулся к бояричу, чтобы подразнить его насчет выпивки. Все, кто возвращался с княжеского двора после дежурства у боярыни Кошкиной, проставлялись и рассказывали, как прошел их день. Боярич же дольше всех оставался при боярыне и был вхож в дом, так что наверняка ему было что поведать, да и батька наверняка деньжат сыночку подкинул. — Люди добрые! — из темноты раздался встревоженный женский голос. — Тут господин... «Мужчина, глава семьи, какой-то лежит. Надо бы помочь ему». «Вот и помоги», — ухмыльнулся Антоха, вспомнив последнюю сказку юной боярышни, где все друг другу стали помогать за просто так. «Он очнется, и тебе тоже поможет», — наставительно произнес служивый и, выждав паузу, глумливо добавил. «Скажет, что ты его ограбила, и на провеж потащит». Собственное умозаключение развеселило старого вояку, и он заржал. Гаврила переглянулся с дядькой, спрашивая совета, но тот кивнул в сторону Антохи, продолжавшего свой путь. Боярич нахмурился, собрался возразить, считая, что не по-людски оставлять ближнего в беде. Но пистун положил руку на оружие и резко мотнул головой, заставляя подопечного поспешить. Боярич вспомнил рассказы, как запоздавших путников заманивали в ловушки и насторожился. Следуя за дядькой, он всё же постарался разглядеть, кто просил о помощи, переживая, что ошибается. И здесь как раз тот случай, когда надо помочь. Неожиданно из тени выскочила молодая жонка и начала стыдить их. «Что ж вы за люди такие!» Её голос звучал тихо и укоризненно. «Али не православные!» «Уйди!» — пригрозил Антоха, но коня остановил и повернулся, разглядывая молодуху. Она заметила его интерес и дерзко подбоченевшийся грива поинтересовалась. «Или силушки в тебе мало?» «На тебя хватит!» — залихватски воскликнул служивый и, позабыв о своем желании поскорее добраться до постоялого двора, направил коня прямо на нее, намереваясь напугать. А молодуха смотрела на него зазывно и отступала, делая шажки вперед спиной в темень. Гаврила растерянно следил за происходящим и ничего не понимал. Слишком быстро переменилась обстановка. Он перевел вопросительный взгляд на напрягшегося дядьку. — Боярич, держись-ка поближе ко мне, — шепнул ему Бориска. — Не нравится мне это. Косы на голове уложены, оплатом непокрытые Быстро согласился с ним Гаврила и тут же услышал тихое «ох», и словно бы кто-то упал. «Вляпались!» — прошипел пистун и дернул бояричьего тихоня уходить. Но Гаврила воспротивился. «Ты что, мы же не оставим Антоху!» — возмутился он и резким движением направил лошадку в темноту, одновременно доставая оружие. «Куда, бестолач!» — прошипел дядька, но не смог последовать за подопечным из-за прилетевшего в голову камня. Шапка смягчила удар — но драгоценные мгновения были потеряны, и когда Борис ворвался в темноту, то никого кроме валяющегося антохи и стоявшего подле него коня не увидел гаоврюшенька как же так запричитал дядька сразу поняв, что случилась беда. Он начал метаться в поисках следов, но всё было бесполезно. Пестун заглянул во все закоулки. Попытался влезть в ближайший двор, и если бы не захлёбывающийся лаем пёс, который словно бы развеял морок тишины и растревожил всю улицу, то сиганул бы через ограду. Со злости Борис пару раз пнул оглушённого и продолжавшего валяться в беспамятстве Антоху, а там уже стража набежала, и как ни пытался объяснить дядька, что его подопечного скрали, и надо прямо сейчас боярича искать. Никто его не слушал. Забрали Бориску с пораненным служивым в поруб и сказали дожидаться старосты конца. Матвей Соловей несколько раз выходил во двор с факелом, ожидая Антоху с новиком и его дядькой. Луна на небе уже давно переместилась, а товарищей всё не было. Он засомневался, думая, что они остались ночевать у боярыни, но посланной смене было строго-настрого наказано, чтобы отправляли молоденького боярича на постой. До рассвета прождал их Матвей, а после сам поехал к княжьему двору. Узнав у сменщиков, что Антоха с Гаврилой и Бориской давно выехали, не на шутку встревожился и начал поиски. Обрадовался, когда узнал, что его товарищи живы и задержаны местной стражей. Разузнал, куда идти... Заплатил деньгу за поднятый ими ночью шум и грозно хмурил брови, ожидая своих смутьянов. Но когда вышли только Антоха по прозвищу Старый и дядька Гаврилы Бизонова, то сердце его похолодело. «Скрали моего боярича!» — сразу начал жаловаться Бориска, гневно поглядывая на новгородских стражей. «Как скрали?» — опешил Матвей. «Зачем? Кому он нужен? Да что ты говоришь?» не недоумевал он. жонка распутная скрала», — выплюнул Бориска, — «а зачем, не знаю». И впору бы Матвею посмеяться над словами Гаврилиного дядьки, но боярича не было. Исчез, испарился, и стаял в ночи. боярыня Кошкина с облегчением проводила на рассвете первую группу расторговавшихся мастеров, отправляющихся домой. Ей приятно было видеть довольные лица москвичей, и слушать их планы по дальнейшей работе. Люди были счастливы, горды своими успехами и торопились вернуться, чтобы поделиться своей радостью с семьей. «С катертью дорога», — тихо пожелала им боярыня, когда последняя телега пропала из вида. Возвращались мастера налегке, купили подарков, кое-что для дальнейшей работы и более ничего. Евпроксия елизаровна вздохнула, огляделась, Двор был пуст, оставшиеся мастера продолжали вести торг, и, дай бог, еще кто-то сегодня расторгуется и завтра отправится домой. Мысли бояры не крутились вокруг прибыли, кою принесет торг лично ей княжеству. Мастера своими глазами увидели, почем можно продавать их необыкновенный товар, почувствовали уверенность в себе. а московских диковинках заговорили повсюду — Конечно, нашлись те, кто снисходительно посмеивался над игрушками или сожалел, что сам не додумался до изготовления некоторых вещей, но большинство хотело купить себе всё, да только не каждый мог себе это позволить. Равнодушных не осталось, и Кошкина ликовала, понимая, что в ближайшее время Москву ждёт нашествие торговых гостей из разных княжеств и стран. Дуня была права, организовав караван, Купцы осерчали на нее за это, но и им будет польза от оживления торговли. «Все это хорошо, с какой стороны ни погляди. А главное, о Кошкинах будут говорить хорошо, да и князь оценит усердие, а ей, будучи в почете, легче станет поддерживать сына и неугомонную дуньку. «Боярня!» — неуверенно позвал ее смотритель, и когда Евпроксия Елизаровна обернулась, то низко поклонился. «Совет просит освободить дом», — с сожалением произнёс он. Бояриня выгнула бровь. «И оплаты не надо», — совсем тихо добавил смотритель. «Прости, боярыня не моё это решение». «На Евдокею озлились», — поняла Кошкина, а смотрителю бросила. «Сегодня съедем». «А эти?» Смотритель показал рукой на пустой двор, но понятно было, что он имел в виду ночующих на улице мастеров с телегами. «И эти?» — едва сдерживаясь, ответила. Смотритель поклонился и ушел. Кошкина прошла в сад, желая успокоиться. Одни посадники ей помогают, другие ставят палки в колеса. Одни рады ей, другие скрипят зубами. Все как всегда. Столько сил уходит на это противоборство. Походив по садовым дорожкам, разглядывая еще голые веточки ягодных кустов, Евпроксия Елизаровна решила, что часть мастеров уместится во дворе брата, и жонки в доме заночуют, а часть придется отправить на постой к владыке. Там тоже в крыше не откажут. Владыке же можно часы подешевле продать, подарить. Бояра не поморщилась. Как раз владыке новгородскому ничего не стоило заплатить настоящую цену часов которые сделали в мастерской сына. Но дипломатия требует не скидку делать на дорогую и редкую вещь, а дарить ее. Невольный тяжелый вздох показал, что жаль так поступать. Сыну нужны деньги. Он рассказывал, как много тратит на создание необходимых материалов, и часто усилия уходят впустую пустую. Евпроксия Елизаровна улыбнулась, вспоминая о сыне. Особенно ей приятно было, что муж и старый свекор гордились им, и она ни за что не уронит чести семьи. Раз решила, что от каравана есть великая польза, то грех мелочиться и жалеть часы. Пусть новгородцы увидят, что в Москве еще помнят о боярской чести и умеют заботиться о доверившихся людях. Присев на скамью и вытянув ноги, боярыня вспомнила о первом визите к владыке. Архиепископ принял письма, выслушал, но расспрашивал почему-то только о Евдокее. Ей показалось, что он благоволил Дуне, и она многое рассказала. Поведала об организованной Дуне большой бумажной мастерской, о ее придумках в мастерских сына, о таланте к росписи и тяге к лекарским знаниям. Феофил расспрашивал о московских турнирах, о появлении новых товаров, и как-то незаметно все сводил к Евдокии. Боярыня понимала, что ее рассказы звучат неправдоподобно, но ни разу не покривила душой, а Феофил все повторял. «Дивно, дивно». Евпроксия Елизаровна вернулась в дом, сообщила о предстоящем переезде, и сразу же ей вспомнился интерес на хикмоте — Авдотья намекнула, что девочка глянулась ее сыну. Кошкина недовольно хмыкнула, подумав, что если младший Захарка женится на Матрюне, то Дунькина подружка станет ей родственницей. Наблюдая за Мотти, евпраксия вспомнила, что род девочки восходит к самим Вильяминовым. Вот они были бы ровней Кошкиным, но то дела прошлого, а Моттина семья едва сводит концы с концами — «Но если подумать, то Захарка сын не Кошкиных, а Авиных, и если Новгород войдет в Московское княжество, то породниться с Мотиной роднёй неплохая идея. Они там свои, и молодому Авину будет обеспечена поддержка от дорониных и Кошкиных, а это немало». Дуня вместе с подругой хлопотала по дому. Они собрали вещи, свернули постели, закрыли окна и проверили печь. Дом предстояло сдать новгородскому смотрителю. Когда он приехал принять дом, то все уже были готовы к выезду. По пути к ковиным заехали на торг. Порадовались, что торговля идет бойко, и завтра домой поедет еще одна немаленькая группа расторговавшихся мастеров. Передали новости о переезде. Довольные увиденным отправились к родне Евпроксии Елизаровны, Как раз часы пробили полдень, и боярыня велела свернуть к ближайшей площади. Скоморошье представление уже началось, и поближе было не пробиться, смотрели издалека. Хорошо у них получается, одобрила Кошкина и показала на хохочущих новгородских боярышень. Похоже, что девицам здесь интереснее, чем в палатах, насмешливо закончила она нам бы туда еще сходить попросила дуня там феаванти и что забеспокоилась кошкина он славен строительством мостов и не только князю такой розмысел пригодился бы завтра сходим помедлив все же решилась кошкина пообщаемся с лепшими людьми новгорода угрожающе закончила она Далее ехали, без остановок. Захарий Григорьевич и его жена Авдотья Захарьевна встретили Евпраксию Елизаровну с девочками тепло. Немного попеняли, что ранее не приехали, но вскоре сами убедились, какие неспокойные гости у них поселились. После обеда во двор постучались скоморожьи в Аташке. Не в полном составе, но двор заполонили, а если учесть, что скоро начнут возвращаться с торга с телегами, то яблоку будет негде упасть. Дуня не стала спрашивать, будут ли скоморохи завтра показывать сказку под названием «Просто так». Она выдала им новую. Про Дмитрия в «Дивном царстве государстве», взяв за основу мультфильмы из будущего, где лентяй и неумеха Вовка попадает в сказочное «Тридевятое царство». В переработанной сказке все должны будут увидеть трудолюбивого и ответственного царя. А Дмитрия она выставила бояричем нового поколения, не понимающего, каким трудом каждому сословию достаются его блага и что каждый труд важен. Сказка получилась не злой, но щелкающей по носу, и главное, что Дуня ни в чем не покривила душой. Иван Васильевич умел воевать, править, просчитывать свои действия наперёд. Он интересовался работой розмыслов, подробно расспрашивал торговых гостей и составлял карты, а в первый день Синакоса обрежался в простую рубаху и выходил в поле работать. Так поступали многие бояре, причём участвовала в этом вся семья. Это было сродни обряду единения хозяина и земли. Но были и те, кто считал зазорным, постыдным, даже на день сменить меч на орала. Дмитрий Борецкий был из тех, кто кичился своим положением. Он учился иноземным языкам, этикету, охоте и владению оружием. Даже любимую новгородцами торговлю он считал недостойной себя. Но баловень мог позволить себе многое. Вот только люд новгородский помнил еще совсем других бояр. Да и Марфа была бояриней старой закалки. Так что Дунина сказка очень понравилась скоморохам. Люди увидят то, что сами сказать не умеют. Хороший сказ, — решили старшие ватажек. В такой суете вновь поздно легли спать, а утром надо было спешить в новгородские палаты.